Восьмое. Из всей этой загадочной истории, самым странным мне кажется, ее внешний вид. «Я говорю о Геанее», — сказал Муратов. «Я не думал, что мы увидим такое полное сходство с земными людьми. Это просто невероятно. И как хотите, но в моем сознании не укладывается, что она — житель иного мира». «А кем иным она может быть?» — спросила Герье. «Я понимаю это. Как и все, я вынужден признать факт. Но, право, не знаю, как вам объяснить. Что-то во мне протестует, даже возмущается». «Тут нет ничего удивительного», — сказал Лагерье. «Ваше состояние понятно. Люди приучили себя к мысли, что обитатели других миров не могут быть в точности похожими на нас». Но почему Вселенная безгранична? И среди бесчисленного количества обитаемых миров должны встречаться любые внешние формы жизни. Установлено, что планетные системы в доступной нашему исследованию части Вселенной окружают звезды по спектральному классу, подобные Солнцу. Отсюда логический вывод. Условия жизни примерно одинаковы. А что такое человек? как не продукт долгого, томительно-долгого процесса приспособления к окружающим условиям. Внешние формы тела не могут быть нерациональными. Тело – исполнительный орган мозга. Природа выработала органы, наиболее приспособленные к выполнению определенных функций. А природа всегда идет по самому простому пути. Тело человека – это самый простой, из теоретически возможных вариантов. Так почему же на других планетах, где условия жизни подобны нашим, этот процесс должен привести к иному результату? Другое дело, если в основе жизни лежит не углерод и кислород, а что-нибудь другое. Тогда самый мозг может оказаться иным и, как следствие, получит иные органы. — Я понимаю вас, — сказал Муратов и согласен с вами, но тут не подобие, а полное сходство. И это неудивительно. Я с самого начала был абсолютно убежден, что мы увидим человека. Так и оказалось. И вот почему я был в этом уверен. Я разделяю вашу точку зрения. Корабль, который подлетал к Гермесу, принадлежал именно хозяевам разведчиков. Они знают и знают хорошо нашу землю, и они решились в данный момент, неважно по каким причинам, высадить на астероид одного из экипажа своего корабля. Мы не знаем, зачем они это сделали, но можем быть совершенно уверены в том, что они не сомневались. Их товарищ найдет общий язык с нами, а такая уверенность никак не могла возникнуть, если бы мы и они не были подобны. К существам, отличным от них самих, никогда не послали бы одного человека. «Все это так, с оттенком досады», — сказал Муратов. «Но вы говорите, подобие, подобие». «Откуда же не подобие, а абсолютное тождество?» «Нельзя же считать, что зеленый налет на коже — решающее различие. На Земле между расами большое различие. Лагерье пожал плечами. «Удивляюсь», — сказал он, — «откуда у вас такой атавизм? Подсознательно вы повторяете то, что говорили и писали десятки лет назад. Тогда это было понятно. Слишком близки были еще века владычества религиозных верований. Человек казался самому себе чем-то исключительным в природе». Трудно было допустить, что где-нибудь может существовать такое же совершенное подобное божеству существо, как человек Земли. Отсюда теория возможности для природы создавать бесконечные формы, вместилища мозга, подчеркиваю, создавать в одинаковых условиях. А если стать, стать твердо на точку зрения, что человек создание природы, то нетрудно понять и то, что природа везде, где условия одинаковы, создает одно и то же. У природы нет разума, Она действует, если можно так выразиться, интуитивно. Действует просто и, самое главное, естественно. «Все не то», — сказал Муратов. «То, что вы говорите, я и сам знаю». Вас смущает, что Геонея — копия земной женщины, и притом женщины белой расы, так ведь? Давайте подойдем к вопросу с другой стороны. Поменяемся ролями. Пусть не они, а мы сами исследовали пространство вокруг нашей планетной системы и обнаружили несколько населенных миров. Пусть обитатели этих миров различны по внешности, Есть совсем не похожие на нас, есть подобные нам, а есть и совсем тождественные. С кем же мы свяжемся первыми? С кем произойдет первая встреча? На Земле несколько раз. Совершенно верно. Естественно, ожидать понимания от подобных самому себе. Геонея принадлежит к человечеству или части человечества такой планеты, где мыслящий разум облегся в ту же форму, что и на земле, и притом наибольшее сходство у них и у людей белой расы на земле. Значит, все-таки это случайность? Да, но случайность закономерная и естественная. Ничего странного я здесь не вижу. Скажу более, я был бы очень удивлен, если бы случилось иначе. Значит, по-вашему, они имели выбор. Похоже на то. Но могло, конечно, и так случиться, что они и не имели выбора. Просто первая же населенная планета, которую они нашли, оказалась населенной одинаковыми с ними людьми. Тот факт, что Гианея свободно дышит нашим воздухом, доказывает тождество Земли и ее Родины. А такое тождество, по моему глубокому убеждению, не исключение, а правило в близкой к нам области Вселенной. Я говорю о звездах класса нашего Солнца. У других звезд планетных систем не обнаружено. С их стороны было совершенно естественно и логично искать населенные миры возле звезд, подобных их Солнцу. Вы думаете, что ее родина где-то близко? Это вытекает из предположения, что разведчики посланы ими. Нельзя допустить, что их послали к нам, из туманности Андромеды. Должна быть цель. Другое дело, если мы ошибаемся, и Геонея не имеет никакого отношения к разведчикам. Тогда она могла явиться откуда угодно. — А чем вы объясняете зеленый оттенок ее кожи? — спросил Муратов, желая переменить разговор и оставить тему, где он чувствовал превосходство собеседника. Вы сами понимаете, что на этот вопрос я не могу ответить сейчас. Лагерье улыбнулся. Происхождение зеленого оттенка выяснится, когда Геонею обследуют медики. Если она согласится на это. — Если согласится? — удивленно спросил Муратов. — Как можно даже допускать возможность отказа? Это же совершенно нелепо со стороны разумного существа, попавшего на другую планету. Не может же она не понимать, что наука Земли захочет ознакомиться с ее организмом, содействовать в этом ее нравственный долг. Несколько минут Лагерье молчал. «Вот что Муратов сказал он наконец. Я рад, что вы заговорили об этом. Я не хотел ни с кем делиться своими наблюдениями, чтобы не создавать впечатление, которое может оказаться ложным». Но раз мы затронули эту тему, скажите, вы не заметили в поведении Геаннеи ничего особенного? Я заметил только, что она держится с поразительным спокойствием. В ее положении это даже неестественно. Да, конечно. Оказаться в чужом мире, среди чуждых не только ей, но и всему человечеству, которому она принадлежит людей, и держать себя так, как она, неестественно, вы правы. Но мне кажется, что тут другое. Лагерье в волнении прошелся по каюте. Очень бы хотелось, чтобы вы доказали мне мою неправоту. Буду говорить прямо. Вам не кажется, что Геонея держится неспокойно, а высокомерно? Муратов вздрогнул. То, что сказал Лагерье, сходилось с его собственными мыслями. Ему самому часто казалось, что в поведении чужеземки проступает сознание своего превосходства над окружающими, но он старался не поддаваться этому впечатлению. «Да», — ответил он, — «казалось. И не раз. Но, может быть, это не высокомерие. Для него нет причин, а просто манера держаться» свойственные этим людям? Ведь они не люди Земли. Возможно, мы не знаем их. Но при таком полном внешнем сходстве не только тела, но даже одежды, психика должны быть тоже сходной. Но оставим это. Почему она приняла все наши заботы о ней как должное? Никаких признаков благодарности? Вы помните, когда Вестон повторил сказанное ею слово Гиянея? Полагая, что оно означает приветствие? Она гордо, именно гордо вскинула голову и снова сказала то же слово, указывая на себя. Это было ее имя. Она сделала это так, словно ее оскорбило непонимание. Разве человеку земли? впервые встретившемуся с обитателями нового мира, придет в голову сразу же назвать свое имя. Мне кажется, что это именно высокомерие, сознание своего превосходства. Но допустим, что у них так принято. Когда наш врач, выполняя программу биологической защиты, предложил ей сесть в бассейн, она хорошо поняла, поняла сразу и беспрекословно выполнила требуемое, и разделась, не ожидая, когда выйдут присутствующие при всех, вы скажете, что в их мире нет женской стыдливости, что у них опять-таки так принято. Сопоставим это с другим фактом. Она явилась к нам в женском платье, и покрой этого платья отнюдь не говорит об отсутствии в их мире таких женских свойств, как кокетливость и стыдливость. Вспомните, спина совершенно открыта платьем, но прикрыта волосами. Это очень характерно. Даже самой кокетливой женщине Земли не придет в голову явиться в чужой мир, одетый таким образом. Почему она не в костюме астролетчика? Почему она посчитала нужным показаться нам во всем блеске красоты? и после этого она раздевается при всех. Здесь уместно вспомнить глубокую старину. Римские патрицианки раздевались при своих рабах, не считая их людьми. «Вы впадаете в противоречие», — сказал Муратов. «Если она не считает нас равными ей людьми, то зачем же было поражать нас блеском красоты, как вы сказали?» — Никакого противоречия, как раз наоборот. Явиться перед нами не рядовым астролетчиком, а именно госпожой. Вот, по-моему, мотивы ее поведения. — Госпожой, — повторил Муратов, — разве в мире, техника которого дошла до межзвездных полетов, могут сохраниться понятия «господин» и «раб»? — Вы ошибаетесь, лагерье. Все это можно объяснить гораздо проще, одним словом, обычай. У них такие обычаи, отличные от наших и потому непонятные нам. Буду рад, если это так, но для меня несомненно, что их психология родственна нашей. Иначе не может быть при таком сходстве. Представьте себе, что вы на ее месте. Вы назвали свое имя Виктор. И вдруг вас стали бы называть, например, Вико. Разве вы не поправили бы? А она тот же Вестон. А затем наш врач обратились к ней, произнеся ее имя Геанея вместо Гианея. Как она поступила? Улыбнулась. И, как хотите, улыбнулась пренебрежительно и не возразила. Ей все равно. От низших существ нельзя требовать правильного произношения. Ввлекаетесь, лагерье. Я отчасти с вами согласен. В ней чувствуется сознание своего превосходства. Это верно. По-видимому, такое чувство у нее действительно есть. Но относиться к нам, как к низшим существам, у нее нет никаких оснований. Может быть, она думает, что мы затрудняемся произнести гианея. Если бы на чужой планете меня назвали Вико, я не стал бы требовать правильного произношения, раз им так легче. Любой факт можно объяснить с любой точки зрения, но в совокупности они дают определенную картину. Ее труднее объяснить, как нам хочется. Увидим. Мне очень жаль, — прибавила Герье, круто меняя разговор, что я не буду присутствовать при ее прилете на Землю. Как она поведет себя? Когда вы вылетаете? Завтра. То есть через 24 часа. Ведь у вас тут нет суток. Янсен считает, что Гианея достаточно привыкла к нашей пище за эти два дня. Кстати, не странно ли, что она так охотно и без опасений приняла предложенный ей завтрак? Это лишнее доказательство правильности вашей же гипотезы, Муратов. Она принадлежит к тем, кто запустил к нам разведчиков, а они знают землю, ее атмосферу, ее людей, а также и нашу пищу. И к тому же ей ничего другого не оставалось, если она не намеревалась умереть с голоду, — задумчиво сказал Муратов.